Глава 14 Марк, Лула как всегда уселась на водительское кресло, закинув ноги на панель. Как ты думаешь, Восперы на самом деле боятся, что зверобоги попытаются отобрать их район? Ну, наши стоянки зверобоги отобрать пытались, да? Даже если так, если они боятся потерять свой район, это никак не объясняет отказа помочь в пустошах. Он ведь даже не спросил, сколько я готов платить. «Это в самом деле странно», – согласилась Лула. Людобоги смогли заработать достаточно денег, чтобы решить вопрос собственности раз и навсегда. «Вот и я об этом. Чем дольше здесь живу, тем больше убеждаюсь, боги, как люди, нежелание хоть что-то делать оправдывают высокими целями». «Ты имеешь в виду Рублевку?» «Ну да. Эти восперы ждут, что их позовут обратно на Рублевку». А сами для этого палец палец не ударят. Это, видите ли, ниже их восперского достоинства. Кто-то должен все сделать за них. Но ведь когда-то хватило у них целеустремленности дорасти до богов. Куда делись амбиции? В этом боге тоже похожи на людей. И не только восперы. Тут таких вагон с прицепом. Что ты имеешь в виду? Я встречал массу людей, которые добивались чего-то и успокаивались. Будто достигли вершины. Будто расти дальше неинтересно и не нужно. Предел достигнут. Точно, я тоже таких встречала. Сплошное самодовольство и постепенное оскотинивание. Смотришь и глазам своим не веришь. Куда подевался тот живой, устремленный человек? Вот именно. Некоторые превращаются в стариков слишком рано. Хоть бы взять нашего Балюкбу. Ведь не старый еще. А скорее всего завтра мы Балюкбу не застанем. Почему? Кто перестает хоть к чему-то стремиться, быстро умирает. Мы вернулись на стоянку, где нас поджидал бар. Марк, он указал на группу людобогов, занявших десяток столиков в углу бара. Принимай новобранцев, парни и девушки. Готовы в бой хоть сейчас. Хоть в пустоши, хоть к черту на куличке. Сколько набралось? Спрашиваю заинтересованно. 28 восемь людобогов. Отчитался бар. Все имеют верохранилище. Все имеют боевой опыт. Все готовы сменить скучную, опостылевшую долю работяги на судьбу солдата удачи. Я всем пообещал три кворков в день. Ого! Ты не дослушал, Марк. Извини. Три кворков в день, если нет боевых действий. А если есть? Пять кворков в день. Солдаты должны получать достойную плату. Ты прав, бар. Пять в день для инфракрасных пустышей не так уж и много. А также я закупил двадцать тысяч больших пилюль от хаоса. Продолжил Бар. Оптом брать было дешевле. Заплатил всего полмиллиона. Эх, действительно, пол лямчика всего, даром практически. Но тут деваться некуда. Пилюли от хаоса придется жрать горстями. Это я уже на себе проверил. Надо только решить вопрос с доставкой в пустоши. Дракона с тремя рабочими спектрами ни у кого из них нет. Увезу всех на горе. 28 пассажиров утащим одной ходкой. Чтобы впихнуть в кабину гора столько народа, пришлось делать очередную перепланировку. Кровати, стол, даже водительское кресло убрали, заставив всю кабину узкими лавками. В пригородных электричках в субботу утром и то просторнее. Да ладно, Марк, лететь меньше часа, потерпим. Никакой перегрузки гор не ощутил. Легко взмыл в воздух и вышел на трассу. Спустя пару сотен километров лета и три портальных межмировых перехода влетели под тяжелое грозовое небо инфракрасных пустошей. Прилетели вовремя. Орки отчаянно отбиваются от орд тварей хаоса. На них пруд химеры всех мыслимых форм и размеров. От мелких, юрких, зубастых тварюшек размером с кошку до огромных монстров раза в два крупнее слона. «Хорошее начало!» – азартно крикнул один из новобранцев, бывших таксистов. «Сегодня на мой счет упадет пять тысяч кворков». «Ты же говорил, у тебя свой бизнес!» – хмыкнула суровая дева с косой стрижкой. «Говорил в день по десятке дохода». «Все верно! Бизнес процветает!» Не растерялся бывший таксист. А в пехоту я пошел чисто для души. Душа просит приключений. Ну-ну, суровая дева явно не поверила. Готовимся к высадке, сообщаю громко для всех. В бой придется входить сразу. Пилюли от хаоса все приняли? Запас тоже держите под рукой. Бойцы подоставали оружие. Дева извлекла из инвентаря двуручный меч внушительных размеров. Бывший таксист оказался арбалетчиком. Любопытно, что современного, по моим представлениям, оружия нет почти ни у кого. Сплошной средневековый артефактный арсенал. Чтобы не попасть под атаку летающих химер, гору пришлось садиться на большой скорости. Только перед самой землей он мощно замахал крыльями, гася свободное падение. Людобоги высыпались из кабины, как дробь из коробки, рванув затыкать трещащую по швам оборону. В двух местах химеры пробили бреши в заборной стене, там оркам приходится особенно трудно. Я вышел последним и увидел бегущую ко мне хагит. «Не ожидала тебя увидеть, Марк. Какими судьбами?» «Привел подмогу. Я же обещал» ты обещал поговорить с орк комитетом ну при том разговоре ты присутствовала орг комитету плевать найдется куда припрятать моего дракона я думала все драконы боевые призналась хагет мой исключительно транспортный староват уже для битв гор выпустил из ноздрей две проходные дымные струи но промолчал «Давай в ангар!» — Хаггит махнула рукой. «Он бронированный!» Дракон презрительно фыркнул, но опять промолчал. «Чего это он?» — спросила Арчанка. «Это он так реагирует на нашу заботу. Старик к такому не привык». Гор закатил глаза. «Шевели булками, едкий старикан!» — говорю с укором. Забыл, как Химера тебе хвост чуть не откусила?» Едкий старикан с достоинством прошел в открывшиеся ворота ангара. «По-моему, он обиделся», — предположила Хаггит, когда мы закрыли ворота. «Просто комплексует. Не обращай внимания». «Марк, готов пострелять?» «Как пионер». «Тогда прикрывай меня». Бросила Хагет и припустила к стенной бреши, доставая на ходу два длинных кривых кинжала. А вот теперь я закомплексовал, не привык как-то прятаться за девичьей спиной. Но, как говорят, в чужой гарнизон со своим уставом не ходят. Хагет ловко насаживала на клинки мелких юрких тварей. Я отстреливал крупных химер, слава богу, карабин у меня очень мощный. Своевременное подкрепление помогло купировать прорыв. Твари отброшены за забор, а затем напор атаки начал ослабевать. «Почти отбились», — оптимистично заявил бывший таксист, перезаряжая арбалет. «Не факт», — пробасил стоящий рядом орк, защелкивая в автомат полный магазин. «Оттянулись, чтобы силы подкопить». Орк оказался прав. Волна химер поперла с новой силой во главе с огромным носорогоподобным монстром. Мои взрывные пули выбивали ошметки шкуры с его башки, но пробить череп не могли. «По ногам ему стреляй!» – запоздало крикнул орк-автоматчик. Стрелять по ногам было уже поздно. Носорог с разгона врубился в бетонную стену свалив целый пролет, За ним на территорию гарнизона устремились десятки химер. От топота мегатвари земля трясется так, что целиться невозможно. Я сменил карабин на клинок и перевел доспех в режим планера. попархаем немного, поизображаем бабочку. Все здравомыслящие защитники разбегались, чтобы не попасть под этот рогатый паровоз. И только я... Взмыв в воздух, оказался точно на его пути. Ну, бабочка из меня так себе. Маневрирую примерно как полиэтиленовый пакет на ветру. Носорог-монстр обрадовался почти неподвижной цели, зависшей на уровне его головы, и попытался насадить меня на рог, как бык Тореадора. Но тут уж фиг, я извернулся. Кто пробовал пнуть летящий на ветру пакет, знает, что дрянь это вертка. Ну а я не промахнулся, всадил зверюги клинок точно в глаз, и там два раза повернул мое оружие. К сожалению, мне это не очень помогло. Настырный рогоносец продолжает бежать, причем бежит прямо на ворота ангара, за которыми припрокован гор. Если он проломил стену, ворота и подавно проломит. Продолжая держаться одной рукой за рукоять клинка, чтобы не сдуло с паровоза, Я извлек карабин, приставил дуло ко второму глазу и выстрелил. На этот раз успешно. Не знаю, что там вместо мозгов у твари хаоса, но от термобарического боеприпаса содержимое черепа взболталось, как в блендере, частично выплеснувшись из ушей. Монстр пробежал еще по инерции несколько шагов и повалился, словно срубленное вековое дерево. Вытащив клинок из глаза многотонной химеры, хотел продолжить бой, но понял, что с остальными тварями защитники успешно справляются сами. Хаос Ситы почти закончились. Очередная волна хаоса захлебнулась. Можно передохнуть. «Отличный выстрел, Марк!» — поздравила меня Хагит, стряхивая кровь с клинков. «Скажи честно, до того, как стать богом, ты был орком, а? Ну хотя бы полуорком!» «Увы, был человеком!» но оружие мне улучшал настоящий орк. Он держит лавку на Великом Базаре. Слышала про такое место? Про Великий Базар слышала, но добраться туда очень сложно. Великий Базар находится у корней Древа Миров, а мы наоборот, можно сказать, у самой верхушки. Хочу снова попасть на Великий Базар. Тут я тебе ничем не помогу. Поговори с отцом. Возможно, он что-то подскажет. Поговорю, но позже. Сперва надо что-то решать со стеной вашего гарнизона. Для тварей хаоса бетон, что бумага. Вон сколько дырок вам напротыкали. Не ожидал вас здесь увидеть, Марк. К нам подошел глава клана собственной персоной. — О, и вы здесь, Урлхай. удивляюсь, — не заметил вас. «Я держал оборону у другого пролома», — ответил орк. «Вы в самом деле прислали нам подмогу». «Кто-то должен отбивать хаос». Зверобоги, технобоги и даже восперы отказались. Ладно, хоть среди людобогов нашлось под три десятка добровольцев. «Извините за прямой вопрос, Марк». «Спрашивайте, я сам предпочитаю прямые вопросы. Не люблю ходить вокруг да около». «Что вы хотите за помощь?» – спросил Урул-Хай. Отвечу также прямо. Я бы, конечно, хотел наладить с вами деловые контакты, но никаких условий выставлять не буду. Сперва надо разобраться с хаоситами. Сможете разместить моих бойцов в гардизоне? Сома у них с собой, кормить не обязательно, только обеспечить койко-местами. «Обеспечим!» Урлхай покивал уважительно, поджав нижнюю губу. Он явно не ожидал такой непритязательности от богов. «Ваш бетон плохо справляется. Нужны материалы попрочнее». «Я и сам это вижу». Орк пожал плечами. «Инженеры уже получили техзадание. Будем укреплять стены, будем возводить купола от летающих химер. Раньше такого разнообразия тварей не было». — Понял. Я привезу матрицы вещества. Тоже внесу свою лепту в укрепление защитных сооружений. — Матрицы вещества? Те, из которых боги строят свои здания? — Они самые. Уж всяко тверже бетона. — Божественные стены будут и стали покрепче, — обрадовался Орк. — Не люблю оставаться в долгу, Марк, но вашу помощь примут с удовольствием. — Отец, Марк интересуется, как попасть на Великий Базар. Хагет подсказала вождю способ оплатить долг. — На Великий Базар? — протянул Урлхай. Наши экспедиции так далеко не ходили. Готовых порталов у нас нет даже до середины пути. Слишком много миров нужно пройти, чтобы попасть на Великий Базар. — Я не тороплюсь, — успокаиваю орка. Пока и здесь дел хватает. Я вернулся в кабину, где меня дожидалась Лула. Она вернула прежнюю планировку и сидела в кресле, закинув ноги на столик. «Отбили атаку. Сому будешь?» Она пошевелила носком туфли, указав на стаканчик с Сомой. «Отбили. Сейчас ангар откроют. Надо слетать за матрицами. Я тоже присел за столик». Взял стакан и стал разглядывать ее туфли необычного, насыщенного, василькового цвета. Все-таки надо было и мне принять участие. Отсиделась тут. Ну вот, еще и Лула комплексует. Успеешь еще. Мне немного осталось, чтобы хранилище достигло 50 кубоверов. Оправдалась она. По идее, моя магия должна усилиться? Обязательно усилится Станешь грозным бойцом. Это была ирония. Лула как бы в отместку, И гриво толкнула меня ногой в плечо. В мыслях не было. Гор, ворота открыли, взлетаем. Мы вылетели из пустоши, Пролетели по Красному Миру, Затем переместились на Рублевку. Маршрут становится привычным. Теперь еще 30 верст по объездной до места, Где сможем перенестись в город богов. — Гор, меняем маршрут. Залетим сперва кое-куда на Рублевке. — Что случилось? — спросила Лула. Следователь Тэтчер прислал сообщение. Пишет, есть кое-какие подробности касательно того прорыва. — Так куда лететь, парень? — Сейчас поставлю метку в навигаторе. — Что это за место? — спросила Лула. — Судя по карте, штаб-квартира технобогов. Любопытно посмотреть. Дворец Слонца мы видели. У технобогов, наверное, тоже что-то помпезное. Лула ошиблась. Никакой помпезности у главного технобожеского здания нет и в помине. Подчеркнуто строгий параллепипед. Такой же стиль хай-тек, как и у башни Техноса. Зато размеры штаб-квартиры впечатляют. Здесь, пожалуй, способно разместиться целая тысяча сотрудников, а может и больше. Мы с Лулой поднялись на лифте на восьмой этаж. Следственная группа занимает всего два кабинета. Видать, не дофига работы у следаков на Рублевке. Первая дверь оказалась заперта. За второй дверью обнаружился Тэтчер со стаканчиком кофе, уставившийся во внешний настольный монитор. Здравствуйте, Тэтчер. Марк, Лула, здравствуйте. Кофе будете? Спасибо. Только что выпил сому. «А я не откажусь», — сообщила Лула. Не вставая с места, Тэтчер дал команду кофейному автомату. Стаканчик не только сам наполнился кофе, но еще и сам подъехал к Луле на манипуляторе. «Сразу чувствуется, находимся в сердце техногенного уклада». «Угощайтесь». «Спасибо». «Есть новости?» — перехожу к делу. — Кое-что есть, — Тэтчер кивнул. — Я получил результаты экспертизы с места происшествия. Я имею в виду с места прорыва. Лично я пока ничего не понял. Какую экспертизу они там делали? Химер вскрывали. Что это могло им дать? — Что показала экспертиза? — спросила Лула. — Там был маячок. — Маячок? — Маячок, — подтвердил Тэтчер. Одноразовый артефакт. Отработал и самоликвидировался. Если б я не настоял на экспертизе остаточного магического фона, мы бы о нем не узнали. Тэтчер, можно по порядку? Я пока ни черта не понял. Можно и по порядку. Покладисто согласился Тэтчер и отхлебнул из бумажного стаканчика. Когда я приехал на место происшествия... Прорыва. Да, на место прорыва. Мне сразу показалось странным, что прорыв случился вот прямо как по заказу. В таком месте, где химеры не смогли бы никому навредить. Вы помните, там работают одни големы. Все автоматизировано. Помним, но там же дух помогал. Дух помогал извне. Тэтчер поднял вверх указательный палец. Дух помогал найти тонкое место где-то в другом мире. А сюда, на Рублевку... Прокол пространства должен был произойти рандомно. Так. Условно говоря, дух помог найти место, куда втолкнуть иголку. А с этой стороны иголка прокола могла вылезти хоть где. Хоть во дворце Слонца. Кажется, начинаю понимать. Рад за вас, сэронизировал Тэтчер. А я еще тогда подумал, что уж очень удачно вышел прокол и заказал экспертизу. То есть кто-то поставил на рублевке маячок, чтобы прорыв случился в нужном месте. Выходит так, Тэтчер многозначительно поиграл бровями. Это говорит о том, что у Мегры есть сообщник. Ну, наконец-то. Именно это я имею в виду. У Мегры есть сообщник или сообщники. И кто это может быть? Я надеялся услышать это от вас. Тетчер недовольно нахмурился. С Мегрой вы знакомы, не я. Мы ее видели мельком всего один раз. Это не тянет на знакомство. Попробуйте покопать у себя в СБЗ. Следак раздраженно постучал пальцами по столешнице. Мегра там у вас сидела. Мегра могла с кем-то спеться. В конце концов, вы не думали, как она умудрилась сбежать? Может, ей помог кто-то из ваших? «Все может быть», – отвечаю сдержанно. «Надо только ответить на один вопрос». «Какой?» «Зачем зверобогам помогать Мегри?» «Зверобоги в этом не заинтересованы. От слова совсем».